Глава 7. Армагеддон по-скандинавски. Братья начнут биться друг с другом, родичи близкие в распрях погибнут. Тягостно в мире, великий блуд, век мечей и секир треснут щиты, век бурь и волков до да гибели мира. Щадить человек человека не станет. Старшая Эдда. Эти строки из прорицания вельвы. одной из самых эмоциональных частей старшей Эдды. И речь в этих строках идет о том, что будет предшествовать гибели богов Рагнарёку. Эсхатологические мифы, то есть мифы о конце света, в том или ином виде есть, пожалуй, во всех развитых мифологических системах. Скандинавские отличаются особым трагизмом, достигаемым за счет детализации ужасных событий. Но не все так безнадежно, как могло бы показаться. Хтонические чудовища – это существа в мифах разных народов, олицетворяющие собой неупорядоченность, первобытную мощь. Гибель и обновление Зачастую в мифологических системах эсхатологические мотивы появляются не единожды. Судьба мира представлялась людям, созидающим миф, похожий на судьбу всего живого, на цикличность в природе. Траву видают перед холодами, чтобы весной снова потянуться к солнцу, Да и само солнце зимой не дает достаточно тепла, зато к лету... Отсюда и учение о способности человека к перерождению, о круге или о колесе бытия, характерное для целого ряда религий. Отсюда же и мысли о том, что гибель мира – не только финал его истории, но и пролог к новой. Так, например, согласно индийской мифологии, вселенная гибнет, когда засыпает Брахма, и возрождается с его пробуждением. И это не единственный эсхатологический миф, возникший в недрах богатейшей индийской культуры. В древнегреческом мифе о Девкалеоне и Пире гибнут лишь люди. Зевс насылает на них губительный потоп, чтобы вместе с человеческой цивилизацией уничтожить ее бесчисленные грехи. Но Зевс оставляет в живых супружескую пару, которая спасается в ковчеге, построенном в соответствии с советами и указаниями Прометея. Согласитесь, очень похоже на ветхозаветный миф о Ное и всемирном потопе. Даже в деталях. Ковчег пристал к горе, сын Девкалиона и пиры Эллин впоследствии положил начало греческим племенам. Правда, возрождение человечества на обновленной земле выглядит иначе. По велению Зевса супруги бросают себе за спину камни, и брошенные Девкалионом превращаются в мужчин, а брошенные пиррой – в женщин. Похожие мифы, по мнению ученых, бытовали по всему Средиземноморью, и ветхозаветное сказание связано с ними напрямую, то есть имело место заимствование, что подтверждается и географической близостью, и явным взаимопроникновением культур. Но можно ли считать мифы, аналогичные приведенному ранее, эсхатологическими? Только с большой натяжкой. Ведь мир в этих мифах, в отличие от древнеиндийского Абрахми, не погибает. и в планы богов даже входит скорое возрождение человечества. Христианство дает представление о конце света, Армагеддоне, описанном в Апокалипсисе, откровении Иоанна Богослова, ученика Иисуса Христа. В массовых представлениях Армагеддон – это конец всего живого. Однако, если следовать тексту, Армагеддон – это место последней битвы сил добра против сил зла. Затем слово стало ассоциироваться с самой битвой. Но да, произойти она должна в конце времен. Добро должно победить, а дьявол, олицетворение зла, будет пленен на тысячу лет. Но если время не остановится, значит, должно последовать что-то еще? Свое видение конца времен было и у древних иранцев. Думается, их представления вполне могут занять промежуточное положение между христианскими и теми, что нашли отражение в скандинавских сказаниях. С первыми этот миф роднит суть, со вторыми – образы. Все начнется с битвы людей с огромным волком, соединившим в себе всех волков в мире. Затем яд этого волка убьет растения и появится гигантская мировая змея. Людям удастся убить и ее, но появится дракон и создаст реку, расплавленной меди, в которую погрузится все живое. И вот тогда-то отделятся грешные от праведных. Одних ждут вечные мучения, а других – мир блаженства, где они будут вкушать лишь вегетарианскую пищу. Трудно не проассоциировать волка с Фенриром, а змея и дракона с Йормунгандом. Однако у древних скандинавов мы не находим того представления о грехе, которое есть у других упомянутых. Зато находим четкое и ясное представление о Роке. Миру суждено погибнуть не потому, что он погряз в грехах, а потому, что такова его судьба. И само слово «рагнарек» с равным основанием можно перевести и как «гибель богов», и как «судьба богов». а гибель богов должна повлечь за собой уничтожение всего мира. Сила предопределения Как мы помним, в самой основе миров заложено то, что должно их погубить. Именно так проявляет себя предопределение. Морской змей и змей, лежащий у корней Игдрасиля, ждут своего часа. Ждет своего часа сидящий на цепи чудовищный волк Фенрир, отпрыск Локи и великанши Ангрбоды. Ждут своего часа йотуны, которым предстоит ворваться в Асгард. Боги знают, что мир обречен, но это не лишает их вкуса к жизни. Они путешествуют, приобретают новые знания, помогают людям обустраивать Мидгард, пируют. Фатализм – совсем не обязательно унылое ожидание, когда свершится предначертанное. Столь же спокойное, порой даже оптимистичное отношение к судьбе характерно разве что еще для японского менталитета и тоже не исключает радости жизни. Краски сгущаются, когда Вельва предсказывает гибель Бальдру. Этот миф считается предваряющим цикл, собственно, эсхатологических мифов. Он связан с ними сюжетно. Смерть бога природы положит начало трехгодичной, так называемой великанской зиме, фимбульветру. Она подействует и на богов, и на людей самым худшим образом. Расшатаются принципы общественной морали, начнет литься кровь. Рискнем предположить, что великанская зима – это гротеск, соотносящийся с хорошо узнаваемыми процессами в природе, которые не могут не отражаться на жизни людей. В суровом краю затяжная зима и холодное лето могли привести к голоду и, как следствие, к росту социальной напряженности. А тут зима длится три года, и нет надежды на то, что с ее окончанием начнутся изменения к лучшему. Ведь, согласно пророчеству, на ее исходе Фенрир освободится и убьет Одина, а его сыновья, громадные волки, Сколь, предатель, и Хати, ненавистник, догонят солнца и месяц, и пожрут их. Тем не менее, все это не значит, что асы сдадутся без боя. Более того, в прорицании Вельвы ясно говорится о том, что Бальдр, бог плодородия, бог природы, возвратится из загробного мира, и хлеб уродится, не пахан, не сеян, сам по себе без чьих-либо усилий. В эдической песне речи Вав Труднира, читаем, что Один шепнул мертвому Бальдру какое-то тайное слово, и комментаторы предполагают, что он как раз-таки поведал сыну об утешительном для него пророчестве Виольвы. Спор с Одином Вав Труднир, мудрый и всезнающий великан, рискнул поспорить с Одином, путешествующим под одной из своих личин и неузнаваемым, ставкой была жизнь. Великан проиграл и был убит. Однако из эддической песни речи Вавтруднира мы узнаем о будущем мира, связанном с воскрешением Бальдра. Господин будущего. Имя Бальдер переводится как «Господин». Он господин природы и, что, наверное, еще более значимо, господин будущего. Ему предстоит войти в новый пантеон богов в обновленном мире. Последняя битва. Вслед за страшной зимой, говорит младшая Эдда, придут еще более жуткие беды. Начнутся наводнения, землетрясения, сам ясень Игдрасиль поколеблется, землю опалит ужасным жаром. Старшая Эдда тоже повествует об этих событиях, но связывает их с событиями и последствиями Рагнарёка. Версии старшей Эды и младшей Эдды зеркальны в отношении причинно-следственных связей. Первая утверждает, что наводнения начнутся потому, что вырвется на свободу Йормунгант, и Мировой океан выйдет из берегов, а землю опалит огнем владыка Муспельхейма Сурд. Вторая же намекает на то, что наводнения и землетрясения стали причиной, по которой главные враги асов, чудовищные дети Локи, смогли обрести свободу. Да и сам Локи освободится из плена. Он приплывет из Хельхейма, рассказывает старшая Эда на корабле Нагльфаре, построенном из ногтей мертвецов. Младшая Эда, кормчим Нагльфара, называет великана Хрюма. Вражеское войско, войско огненных великанов во главе с Суртом, вооруженным огненным мечом, выступит и из Муспельхейма. Из Нифельхейма явятся и неистые великаны. И тогда Хеймдаль затрубит в рог Гьялахорн, дословно громкий рог. призывая асов выступить на битву. Один примчится во главе дружины Эйнхериев. Выйдут на бой и другие боги. И встретятся с врагами на бранном поле Вигридер, Вигрид. Именно так называется место последней битвы в речах Вавтруднира. Интересно, как в эдических текстах описывается битва. У каждого из богов свой противник. Один бьется с Фенриром и погибает. Величайший из асов погибает первым. Но его смерти не остается неотмщенной. Молчаливый бог Видар, сын Одина и великан Шигрид, олицетворение неиссякаемых и всепобеждающих сил природы, разрывает пасть Фенреру. Тор поражает Йормунганда, стражем которого был на протяжении столетий, но и сам погибает от его яда. Такая же судьба ждет сошедшихся в схватке друг с другом Хеймдаля и Локи. Тюр сокрушает огромного пса Гарма, стража Хельхейма, но тот успевает мертвой хваткой вцепиться в его горло. Берсерки Одина Когда мы говорим викинг, мы вспоминаем еще одно понятие – берсерк. Так называли свирепых воинов в боевом исступлении, показывающих сверхчеловеческую отвагу, силу и выносливость. Дословно, берсерк – это человек-медведь. Читая об инхериях, невозможно не вспоминать о берсерках. Ну а в младшей Эдди прямо указывается на то, что берсерками становились по велению Одина. Фрейр выступит против Сурта и тоже падет. Младше Эда рассказывает об обстоятельствах его гибели. При Фрейре не было его меча, который он отдал своему слуге Скирнеру. Вот почему могучий Ван не мог в полной мере проявить себя. Однако мифологическая версия судьбы Фрейра расходится с более поздней, отразившейся в эпосе, по которой Фрейр стал родоначальником династии шведских и норвежских конунгов. Сурт, поняв, что зло не может одержать победу над добром, обрушивает на землю всю мощь подвластного ему огня. Гибнут и боги, и люди, и все живое. Между прошлым и будущим. Считается, что слово Валькирии означает «собирающие мертвых», а «вальгалла» — «палаты мертвых». Однако пребывающие в этих палатах Эйнхерии выйдут сражаться против темных сил в день Рагнарёка для того, чтобы хотя бы у нового мира было будущее, чтобы возродилась жизнь. Возрождение. Но можно ли говорить об окончательной и безнадежной гибели светлых богов, если среди асов есть выжившие? Более того, даст побеги Игдрасиль, поднимется из воды суша. Видер, отомстивший за смерть своего отца, по праву займет его место. Весьма символично, что он, как и его брат Бальдер, бог природы и оба, каждый по-своему, олицетворяют преодоление и возрождение. Видер одолеет в бою Фенрира, а Бальдер, как и было предсказано, вернется из загробного мира. Вернется и его невольный убийца, бог судьбы Хёд. Предопределенное свершилось, и теперь он может жить в возрожденном мире. Среди выживших и бог растений Вали, сын Одина, рожденный для отмщения Хёду. Все эти боги должны примириться и жить в гармонии. Уцелеют сыновья Тора, Магни и Моди. Первому богу физической силы суждено будет унаследовать отцовский молот, легендарный Мьёльнир. И свершится предсказанное давным-давно богиней-пророчицей Фрик и Норнами. Магни обретет большое будущее и превзойдет своего отца. Моди, бог воинской ярости, наверное, самый агрессивный в новом поколении богов. но тем не менее и он будет участвовать в создании нового мира. Самый старший из переживших Рагнарёк богов Хьонер один из творцов человека. После войны между асами и ванами он был отдан ванам в качестве заложника. Как ему удалось уцелеть при Рагнарёке, неизвестно. Еще удивительное, что уцелела, укрывшись в роще Ход Мимир, человеческая пара: женщина Лив Жизнь и мужчина лифтрасир Пышущий Жизнью. Они выживут, питаясь росой, и от них зародится на обновленной земле человеческий род. Боги – культурные герои. Культурными героями принято именовать тех, кто влияет на формирование и облик мира, на его будущее и мораль. В скандинавской мифологии культурными героями, как правило, выступают боги. И в сказаниях о будущем цивилизации после Рагнарёка боги снова выступают в этом качестве.